Глава двадцать четвертая. мая. Пятница. «Симпатичные погоны, Рой!» — с легкой насмешкой заметил помощник главного констебля Кассиан Пью, когда Грейс вошел к нему в кабинет. «Но скоро придется снять?» «На самом деле, Кассиан, мне предложили должность командира в управлении полиции Лондона». Сейчас они были равны по рангу, так что Грейс не должен был использовать уважительное обращение сэр в разговоре с Пью. По крайней мере, на этой неделе. На следующей, когда он вернется к своей прежней должности в Суссексе, все изменится. Его снова понизят в звании до детектива-суперинтенданта. «Почему же вы не согласились, Рой?» — спросил Пью. «Хотя, сказать по правде, нам вас здесь не хватало». «Серьезно?» «Да», — кивнул он. «Нам не хватает сотрудников, в отделе по особо тяжким. Надеюсь, вы с пользой провели время в столичной полиции». «Да, полагаю, то, чему я научился, окажет нам всем неоценимую помощь в будущем». «Это здорово, Рой. Но есть ли причина, по которой вы хотели меня видеть?» Грейс рассказал о своих опасениях по поводу доктора Эдварда Криспа. «Вы серьезно полагаете, что доктор планирует удрать из зала суда?» «Раз уж он сумел сбежать из французской тюрьмы, то да, не исключаю. Вот почему я хотел бы усилить охрану во время судебного заседания». «Что вы имеете в виду? Нужно повысить меры безопасности при транспортировке в суд, из тюрьмы и обратно. В зале суда у каждой двери следует разместить двух охранников, а у входа на улицу по крайней мере одного полицейского, если не пару. Не уверен, что затраты на дополнительную охрану оправданы». «Это дешевле, чем разыскивать сбежавшего подозреваемого. Не говоря уже о том, что мы выставим себя дураками в глазах общественности». «Я не могу позволить снять людей с задания и превратить их в швейцаров», — покачал головой Пью. «Нет у нас тут такой роскоши. У нас недостаточно личного состава. Наверное, в лондонской полиции есть люди, но не у нас. Не получится. Забудьте». Если прокуратура хочет усилить меры безопасности, пусть свяжется со службой охраны. Я не стану выделять ресурсы на тех, кто уже содержится в нашей тюремной системе». Рой помолчал пару секунд, прежде чем ответить. «Что ж, сменим тему. Кассиан, полиция Суссекса начинает процедуру повышения до звания главного суперинтенданта на следующей неделе. Мне нужно хорошенько подумать. Возможно, я выставлю свою кандидатуру». Пью несколько мгновений смотрел на него. «Правда? Рассчитываете, что я вас поддержу?» «Не рассчитываю, но если вы цените меня так сильно, как утверждаете, то, думается, я могу получить рекомендацию». «Послушайте, Рой, знаю, что у нас с вами есть разногласия», — улыбнулся Пью. «И всякое бывало. Но я не хочу, чтобы вы уходили, честно. Не хочу, вы мне нужны здесь, в команде, я вас очень уважаю». «Серьезно?» «Порой вы демонстрируете это странным образом, Кассиан». Пью встал и обошел стол, раскрыв руки в дружеском жесте. Он обнял Роя за плечи и подвел его к угловому дивану. «Садитесь. Может, чаю или кофе?» «Не надо, спасибо», — покачал головой Грейс. Пью разместился рядом. «Хорошо, давайте начнем сначала. Закопаем топор войны?» «Насколько глубоко, ниже зоны действия локатора...» с холодной, как лед, улыбкой произнес Грейс. Пью поморщился, явно уязвленный упоминанием о той поре в Сусаксе, когда он был в одном звании с Роем Грейсом. Жена Роя, Сэнди, пропала, и ее родители, долго подозревавшие зятя в убийстве их дочери, настояли, чтобы Пью взял на себя смелость просканировать задний двор дома, где жили Рой и Сэнди. Грейс так и не простил ни злобных родителей Сэнди, ни Пью за это оскорбление, хотя к Пью он относился чуть более снисходительно. Тот действовал в соответствии с информацией, предоставленной родителями Сэнди, пусть и необоснованной. «Вы же знаете, Рой, что у меня не было выбора», — сказал Пью. «На моем месте вы бы поступили точно так же». Грейс подавил желание ответить, что у него хватило бы деликатности сначала предупредить Пью, а не проворачивать дело у него за спиной. Но если помощник главного констебля действительно протягивал ему оливковую ветвь, он не хотел бросать ее ему в лицо. Пока что не хотел. «Конечно», — ровным тоном произнес Рой. «Итак», — Кассиан Пью оживленно выпрямился, «я поддержу вашу кандидатуру на звание главного суперинтенданта, и со следующего понедельника мы начнем все сначала. Может, мы и не станем закадычными друзьями, но хотя бы будем вести себя как коллеги, которые друг друга уважают». «Звучит заманчиво», — осторожно согласился Грейс. «В таком случае», — просиял Пью, — — Повлияете у нас тут в Суссексе на статистику преступлений. Если уж представилась возможность что-то изменить, следует немедленно ею воспользоваться. Грей посмотрел на него, удивляясь, как всегда, откуда, черт возьми, Кассиан Пью берет всю эту корпоративную билиберду? — Непременно, — ответил он. Пью похлопал его по плечу и снова оживленно спросил. — Вопрос закрыт? — Закрыт. — Вот и здорово. Рад, что вы вернулись.